Шпионы. Некоторые из учеников еще не спали. Среди нас много ночных зверей. В Кристалл разрешается не спать допоздна. Лишь бы на утро ученик бодрым явился на урок. Перед входом в школу надо мной бесшумно пронеслась сова Труди и даже не поздоровалась, ну и хорошо. Сейчас я ни с кем не хотел разговаривать. Но когда я уже почти карабкался по скалистой стене в комнату, заметил поблизости огромную тень с могучими рогами. «Вернулся пешком?» проборчал Тео. Тачка что ли сломалась? Нет, мне просто захотелось размяться. И не дожидаясь новых вопросов, я в облике пумы запрыгнул к себе в комнату. Брендон к счастью оставил окно открытым. Я прокрался под одеяло и постарался унять дрожь. Зря старался. В эту ночь меня терзали какие-то демоны, как Анна это называла. Меня охватывал зноб, стоило мне вспомнить, с каким остервенением и ненавистью Миллинг терзал мясо, как будто рвал на куски сердца человека. Неужели он действительно убийца? Скольких людей он уже убил? Хотя в глубине души я ему, конечно, сочувствовал и понимал его, когда думал о его семейной трагедии, но тут же вспоминала о моей собственной семье. «С ними ничего страшного не случилось», — уговаривал я себя, заворачиваясь в одеяло. «Они в безопасности, где-то в скалистых горах». Но тогда почему мои родители ни разу не попытались связаться со мной? Все еще сердятся на меня? Или специально ушли на другую территорию, чтобы скорее забыть своего блудного сына? Как же мне их не хватает? Утром Брендон не давал мне проходу. «Ну, как все прошло? Он тебя усыновил и подарил серебристый Мерседес». «На что мне серебристый Мерседес?» Я вылез из постели, как медведь из берлоги после спячки. Разбитый и злой, без малейшего желания обсуждать вчерашний вечер с Брэндоном или с кем-то другим. Миллинг был подозрительно хорошо осведомлен обо всем, что со мной происходит. Откуда он узнал, что Марлон отобрал у меня нож? И обо всем, что происходит в школе? Кто ему обо мне докладывает? Может, за мной шпионят? И в письмах его проскакивают странные фразы. «Почему мне не следует дружить с мелкими и жвачными?» Что он знает о Холли и Брэндоне? И это странное пожелание «И старайся выспаться». Он написал это сразу после того, как Брэндон во сне скакал через прерию. «У Миллинга что, повсюду шпионы?» «А вдруг это Брэндон следит за мной?» «Нет, не может быть. В ту ночь кто-то мелькнул за окном. Я кого-то спугнул. Если это шпион, то он кто-то маленький и юркий». Совершенно раздавленный, я кое-как умылся. Может ли Холли быть предательницей? Она-то как раз маленькая и юркая. Она легко бы спряталась на карнизе за нашим окном. Я никого не почуял, но тогда ветер дул не в нашу сторону. «Расскажи!» — пристала Холли за завтраком. «Милинг был с тобой добр?» Я не знал, что ответить. «Да, в общем-то он был ко мне добр, но при этом напугал меня до полусмерти. Я не готов был об этом говорить». Если рассказать Холли, сегодня же об этом узнает вся школа, даже если она и не шпионка. «Он просил не разглашать, о чем вы говорили?» — предположил Дриан, как всегда разлегшись на стуле. «Он один среди нас по-взрослому пил кофе, не понимая, что люди находят в этом горьком пойле». «Именно», — подтвердил я с облегчением. На этом допрос и кончился. Волки меня игнорировали. Я был рад. Они сидели, как всегда, вместе вокруг столика, тырили друг у друга сосиски, подбрасывали их в воздух и ловили ртом. И никому не приставали этим утром. Тень, девочка-ворон, стащила у них кусок сосиски, но волки только рассмеялись. Волки всегда ладили с воронами. Первым уроком была история с Биллом Зорки. Урок просто прошумел мимо меня, и я даже не обратил внимания, о чем шла речь. О гражданской войне или о Древнем Египте следом шла биология самой директрисой. Она улыбнулась мне, и я сумел ответить ей тем же. Ей я мог рассказать о вчерашнем, о том, что Эндрю Миллинг опасен, что он задался целью как можно сильнее навредить людям и замыслил для этого что-то страшное. Она мне поверит. Она знает, что делать. У нее ум острее, хоть ничего ножа. После урока я дождался, когда все высыпали на перемену. Лиса собирала свои бумаги. Теперь она пойдет в сад тренировать летную эскадрилью школы. Саву Труди... Брата и сестру Воронов, Сороку со второго курса и Беркута-третикурсника. Она увидела, что я остался в классе один, и снова мне улыбнулась. «Да, Карок, как вчера пообщались с Эндрю Миллингом? Тебе повезло с наставником, другим так не везет». У меня слова застряли в горле. «Может быть...» — выдавил я из себя наконец. «Но вы знаете, как он ненавидит людей?» «Да, он их не слишком жалует», — согласилась Кристал, убирая учебники в старую потрепанную сумку. «Но он такой не один. Многим довелось пережить такое, после чего с людьми не хочется иметь ничего общего». «Нет, тут другое. Он задумал что-то ужасное. Он много лет к этому готовится. Он мне сам сказал». Лиса посмотрела на меня скептически, не поверила. «Он вчера был невменяемый какой-то», — признался я, как будто это была моя вина. «Вот как? И о чем же вы говорили?» Она энергично захлопнула сумку и строго посмотрела на меня. «Ты его чем-то задел? Что-то не то сказал? Разозлил его чем-нибудь?» «Совсем не то. Нет, его разозлил не я. Он мне рассказал, что случилось с его семьей. Ужасная история». «Да, я слышала об этом», — вздохнула директриса. «У тебя есть доказательства, что он замыслил против людей что-то недоброе?» «Нет». Она пропустила меня вперед из класса в коридор. «Тогда», — решительно сказала она, — «никому этого больше не рассказывай. Эндрю Миллинг очень могущественный, и свою власть он использует во благо. Если бы он не поддержал нашу школу, что бы от нас осталось? Без его субсидий мы бы не построили западное крыло». «А, ну понятно, благодетель». «Конечно, Лиса не желает слышать о нем ничего дурного». «Мой тебе совет. Учись у него чему только возможно». Директриса шагала по коридору широкими шагами. Я за ней еле поспевал. То, что он рассказал тебе о своей семье, означает, что он тебе доверяет. Будь достоин его доверия. Я остановился. Она ушла на два шага вперед, на четыре, на сто шагов. У меня внутри как будто затрещала гремучая змея. За обедом мне стало совсем худо. Я молча поглощал фрикадельки с соусом, хотя мне хотелось швырнуть их в стену. Не то чтобы было невкусно, просто мне... «Нужно было выпустить пар. Я так надеялся, что Лиса меня поймет, а она отругала меня, как пошлого сплетника. А если мне никто не поверит, что мне делать? Угрожает ли Миллинг семье Ралстонов?» «Анна и ее родные, они хоть и люди, но они не злые. Не ходят на охоту, никого не убили, а история Миллинга шокировала бы их точно так же, как меня». «Эй, ты чего? Тебе плохо?» — забеспокоилась Холли. Я молча помотал головой и встал с намерением спрятаться куда-нибудь, чтобы меня никто не трогал. «Я бы посидел», — подумал в тишине. Но Холли вскочила вместе со мной, порывисто обняла меня и прижала к себе. И мне стало лучше. «Ничего, все образуется. Вот увидишь», — шепнула она мне в ухо. Все проходит». «Хотелось бы». «Нет, Холли не шпионка. Готов спорить на свою рыжую щетину. Она меня утешила. Еще не все потеряно, еще есть шанс». «Джеймс Бриджер! Да, может, хоть он мне поверит! Хоть он поймет!» На уроке Бриджер, как всегда, рассказывал одну из своих историй. И она оказалась удивительно созвучна моим мыслям. И вот ловушка захлопнулась. Сижу я и думаю. «Да, парень, у тебя проблемы. Переднюю лапу зажало намертво. Я слышал, койота иногда сами отгрызают себе лапу, лишь бы выбраться из капкана». «Ну уж нет. Думаю, больно ужасно. Но лапа мне еще пригодится. Что бы вы сделали?» «Глупо, что нельзя вызвать скорую помощь», — возмутилась козочка Виола. «Где был ваш мобильный?» — Бриджер поморщился. «Далеко, милая. В тайнике, вместе с моими вещами, в паре километров от ловушки». «Я бы превратилась в человека», — предложила Нел. «Наверное, так и надо было поступить», — согласился Бриджер. Только если торчишь лапой в капкане, превращаться не очень-то хочется. Рано будет болеть еще больше. Об этом я тогда уже знал. «Но будучи человеком, вы могли разжать капкан», — заговорил я, и мой сосед Лерой подпрыгнул от неожиданности, потому что я заговорил впервые за весь урок. «Тоже вариант», — поддержал Бриджер. «Голыми руками капкан не разожмешь, но с помощью крепкой палки можно, если повезет найти такую поблизости». «Так что вы сделали?» — не выдержал Ворон сумрак, и без того не слишком терпеливый. «Мы уже что могли придумали!» «Ладно», — кивнул Бриджер. «Я стал ждать. Я дождался, когда через сугробы придет тот, кто поставил этот капкан. И он пришел. Я надеялся, он меня просто выпустит. Такие ловят норок и лис. На что ему кайет? Но он замахнулся на меня дубинкой, решив сначала прикончить, а потом вытащить из капкана. «Мерзавец!» Процедил Тикаани. «Так что все-таки пришлось превращаться», — заключил Бриджер. Класс застонал. «Боль была дикая», — продолжил Бриджер. Болело так, что я сбесился. Я превратился в человека, двинул одуревшему браконьеру в челюсть, и он свалился в снег». «Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что вы его не убили». «С помощью его инструментов я разжал капкан. У него с собой был алкоголь, он хорошо дезинфицирует раны». Что осталось после дезинфекции, я влил этому дураку в рот. Пусть думает, будто ему в пьяном бреду привиделось, как койот у него на глазах превратился в человека. «И как получилось?» — полюбопытствовал Лерой. Бриджер улыбнулся и почесал щетинистую щеку. Ну, не любит человек бриться. Потом я встретил этого парня в баре. Сначала хотел спрятаться, думал, он меня узнает. Но он не узнал, и мы славно поболтали. И я его предупредил. Будет браконьерствовать, донесу на него куда следует. Видели бы вы его физиономию? Я медленно выдохнул. Значит, не убил. Хотя был в бешенстве. Не все оборотни убивают людей. Бриджер еще объяснил, что в окрестностях школы нет охотников и браконьеров, что Лиса Кристалл скупила все земли на много миль вокруг, и что в радиусе пяти миль от школы мы можем свободно принимать свой звериный облик, ничего не опасаясь. Я мучился и сомневался, исповедаться ли Бриджеру после урока. И все-таки решился. «Как вы относитесь к Эндрю Миллингу?» — осторожно заговорил я, ожидая услышать очередной хвалебный гимн. Джеймс сел на край стола, скрестил руки на груди и задумался. «Довольно жуткий тип», — выдал он наконец. «Мне тоже так кажется», — признался я и рассказал ему все. Он напряженно выслушал меня с мрачным видом и вздохнул. «Постарайся держаться от него подальше, насколько возможно», — был его совет. А если не получится, попытайся выведать, что он замышляет. Только осторожно, слышишь? «Разумеется — Разумеется, — обрадовался я. Наконец-то мне поверили. Окрылённый, я помчался по школьным коридорам, завернул за угол и вздрогнул. Передо мной стояла незнакомая мне девочка и смущенно смотрела на меня. «Карак — Карак? — шепнула она. — Ты Карак, да? Я кивнул. И узнал ее. Хуанита! Девочка-паучок, которую мистер Элвуд так долго уговаривал принять человеческий облик. Я не узнал ее сразу, потому что увидел тогда лишь мельком. Она и теперь была в том же желтом платье, которое для нее купила школа. Ты что здесь делаешь? Мне надо тебе кое-что сказать, шепотом затараторила Хуанита. Меня же никто не замечает. Это правда, кивнул я с грустью. Вот и я о ней забыл. Она же все время сидит паучком в углу классной комнаты крошечная и немая, и учителя не заставляют ее даже выполнять домашних заданий. «Но я все вижу и все слышу!» — продолжила Хуанита. «И что, неужели это она, шпионит, за мной докладывает Миллингу? И не она ли тот паук, что сплел паутину в углу кухни у Релстонов?» Хуанита увидела мои глаза, испугалась, закрыла лицо руками и попятилась. «Кучка совиного помета! Почему я так неосторожен?» Она хочет сказать мне что-то важное, иначе не отважилась бы стать человеком. Наверное, решила, что хищная кошка не станет слушать паучка. «Хуанита, не бойся. Я не причиню тебе зла. Прости, что напугал. Пумы не едят пауков». «Это я знаю», — отозвалась она дрожащим голосом. «Что ты хочешь мне сказать?» «Волки», — выговорила Хуанита. «Они собираются тебе отомстить за проигранную дуэль». «Ах ты, господи, еще и это...» «Джеффри не умеет проигрывать». «Ты слышала, что именно они затевают?» «К сожалению, нет. Они ушли». «Спасибо, Хуанита. Очень мило с твоей стороны меня предостеречь. Буду рад ответить тебе тем же». «Хорошо», — прошелестел тихий голос. И маленький черный паучок исчез в щелях оконной рамы. На полу осталось только желтое платье.